Переспросился с отсутствующим видом господин Цехин. Именно что так? Допонимаете да ли вы, продолжал Толстяк, что с этой геранью завоевываете самый главный приз нашего конкурса. Вы полагаете? Новострелуха, старый садовник, и его давние желания вспыхнули в нём с новой силой. Без сомнения, подтвердил Гийом, и остальные дружно закивали головами. Тем временем все сгрудились над горшком с геранью, и Каратышка Селестен воскликнул: "Какой прекрасный цветок, но у него странный запах, будто серой пахнет". "Серой пахнет", повторял господин Цихин, еле удержался, чтобы не разбить горшок о землю. Из-за хронического кашля и насморка он уже долгие годы не различал запахов. А слова каратышки Селесты дали ему понять, что в его руках не гирань, а сам дьявол, который принял такой необычный вид, чтобы посмеяться над ним ещё больше. Садовник стремительно поднялся и сославшись на срочное дело, пошёл по направлению к церкви. Поглощённый своими мыслями, он не обратил никакого внимания на извечный смех гирани. Войдя в церковь, господин Цихин хотел было окунуть цветок в чашу со святой водой, но горшок так резко вырвался из его рук, что старика опрокинуло навзничь, и отлетел к одной из колонн. Не стоит так откровенно хитрить, пригрозила герань, едва тот встал на ноги. Поверьте, моим единственным желанием было доставить вам удовольствие, пробормотал господин Цихин. Витрястенье следует поливать. Ну, конечно, возмутилась герань. И для этого надо наполнять ядом детский рожок. Смеётся тот, кто смеётся последним. Пусть ваше превосходительство соизволит простить меня, если перестаньте болтать в здор, прервала его герань. Я хочу спать. Не смейте меня тревожить и не вздумайте разбудить, когда я буду видеть сладкий сон. Яваш, смиренный слуга, склонил голову господину Цехину, и он прижал горшок к своей груди, чтобы герань разместилась в нём как можно удобнее. Под вечер герань проснулась. Господин Цехин несколько раз пытался избавиться от этого проклятого горшка. Он то оставлял его на уличной скамье, то в ресторане, то в кафе. Однако тот привлекал к себе столько внимания, что всякий раз какой-нибудь доброхот догонял садовника и отдавал ему забытый цветок. Вернувшись домой, он с величайшими предосторожностями снова поставил горшок в центр магического круга. Занемевшие руканыла, пальцы с трудом шевелились, опустившись на стол, садовник принялся размышлять, каким образом можно избавиться от герани. Так, так. А где мой печёночный паштет? Вдруг возопела Герань. Вы что же, не знаете, что на ужин я ем печёночный паштет? Право слово, я не знала этого, ответил господин Цехин. Но если вам так хочется, я могу сходить к мяснику и купить пару ломтиков. Лавка мясника рядом, за углом. Так чего же вы ждёте? Неужели не видно по моим лепесткам, что я умираю от голода? Садовник бросился вниз по лестнице и как только оказался снаружи, подумал о своей собаке, которую он отравил при помощи печёночного поштета. Аптекарь был его старым другом, почему бы не попробовать ещё раз? Однако герань с огромным аппетитом слопала всё до последней крошки, насмешливо поглядывая на господина Цехина. а тот никак не мог взять в толк, как себя следует вести. Обожаю приправу из стрихнины, объявила Герань, проглатывая последний кусок. Вы обладаете весьма оригинальным способом выражаться, заметил господин Цихин, а про себя подумал, что надо быть последним глупцом, чтобы надеяться на отраву. Разве может яд, каким бы сильным он ни был, справиться с дьяволом? Он принялся раздеваться, педантично укладывая одежду в платяной шкаф. Сады за окном быстро погружались во мрак. Между тем в комнату заливал свет, и господин Цихин с удивлением обнаружил, что цветы герани светились, как маленькие лампочки. Лишь бы только соседи ничего не заметили, подумал он. Садовник ложился спать всегда в одно и то же время с такой точностью, что по его гаснущему окну можно было сверять часы. И на утро ему было бы сложно отвечать любопытным, почему в его комнате до утра горел необычный свет. Он понимал, что совершил страшную ошибку. Перед его глазами во всех подробностях возникла старая картина, на которой художник изобразил чертей, каплю за каплей льющих кипящую воду на головы смертных, преданных проклятию. Он хотел перекреститься, но не успел поднести руку к албу, как звонкая оплюха вернула его к реальности. Вот уже второй раз вы самым коварным способом пытаетесь нарушить наш договор, громким голосом сказала герань. Если вы дорожите вашей экзоматозной кожей, не вздумайте опять браться за своё. Да я и не думал ни о чём таком. Ответил господин Цехин, клацая зубами от страха: "Моя матушка крестила меня каждый вечер, прежде чем отправить в постель. А вы знаете, какую силу имеет привычка молиться, если её внушили с детства?" Он почувствовал, как от угроз дьявола смертный холод пронизывает его до костей, и по самой уши натянул на голову свой ночной колпак. Э, нет-нет, возмутилась Герань. Пижамы ещё куда ни шло, но только не колпак. Ну что же? С большим удовольствием, пожалуйста, поспешил согласиться господин Цихин и церемонно поклонился Герани. А сам подумал: всё. Никаких сомнений, ему нужна моя кожа. А заодно вспомнил и о своём хроническом кашле. который на сей раз измучил его больше прежнего. Он печально скользнул под перину, но в тот же миг с громким криком отшвырнул её далеко от себя. Только не вздумайте обидеть моих малышек, откликнулась птичка, и её голова, как пружинка, выскочила из шляпы. Накройтесь и спите. Какие прелестные крошки, пролепетал господин Цехин, разглядев, что к нему прижались шесть маленьких жабят, жёлтых в зелёную полоску. Мне ни к чему ваши комплименты, сухо ответила птичка. Я знаю, что мои малыши прелестны. Я просто вас предупреждаю, чтобы вы их не раздавили. Мужлан вы такой. И птичка исчезла в глубине шляпы. Господин Цихин провёл ужасную ночь. Когда какой-нибудь жабёнок касался его, ему казалось, будто ледышка скользит по коже. Голова, лишённая привычного колпака, мёрзла, зубы стучали от холода, а грудь сотрясал непобедимой кашлей. Особенно тяжело ему было лежать на спине, но он и пальцем боялся пошевелить, опасаясь привлечь внимание неугомонной птички. Он тысячу раз прокручивал в голове и оценивал свою дурацкую сделку с дьяволом. Тысячу раз раскаивался в своём поступке, тысячу раз проклинал чёрную магию и магические круги. Тысячу раз представлял себе кошмарную судьбу целую вечность поджариваться живьём. И всё ради чего? Горшка с геранью. Наконец на рассвете Сражённый волнением и усталостью, он забылся мёртвым сном. Незадолго до полудня садовника разбудили три серых крысы, играющие в прятки на его постели. Он поднял с коврика тапок, чтобы прогнать их, но герань его остановила. "Мои друзья, вынужден признать", сказал господин Сихин, "вы понимаете толк в дружбе". Он собирался добавить ещё несколько любезностей по их адресу, но тут заметил, что на полу в беспорядке разбросана его одежда, аккуратно сложенная в шкафу накануне вечером. Он соскочил с кровати и распахнул дверцы. Огромный летучий мышь висел на вешалке платинового шкафа, занимая всё пространство внутри него. С трудом, подавив ярость, садовник поклонился пробурчал, счастлив познакомиться с другом его превосходительства. И что за цвет?